Память преподобного Луки, вложенный отец наш Лука, происходил из сицилийского города Таврамении. Еще в юношеском возрасте он с усердием посещал церкви Божии и был не только слушателем, но и исполнителем божественных писаний. И когда родители задумали найти для него жену, он ночью ушел из родительского дома в непроходимую пустыню, где и жил вместе со зверями. Проведя четырнадцать дней в посте, он удостоился божественного и ангельского посещения. Наконец он прибыл в одну обитель, где и принял иночество, и предался суровой постнической жизни. Через три или четыре дня он вкушал немного хлеба и воды, и почти не придавался сну. Так он прожил полтора года. Потом он вместе с одним иноком удалился оттуда на гору Этну где и подвязался, питаясь только зелиями, растущими на этой горе. Мало отдыхал, мало спал, пребывая все время в одной одежде и босом. У него было уставом и обычным правилом не выходить из своей кельи до тех пор, пока не окончит чтение всей псалтыри. Обыкновенно он оканчивал правила к третьему часу. От третьего часа и до шестого преподобный трудился, И уже после шестого часа он вкушал немного пищи, не оставляя при этом своих трудов. Поступая так, он удостоился великой благодати и уразумел всякую мудрость. Так что некоторые, недоумевая, говорили, откуда он знает книги. По бывшему ему откровению он отправился в одно место, где собрал двенадцать иноков и приложил большое старание о благоустроении их. Ради этого он отправился даже в Византию, где осматривал устройства монашеских общежитий и беседовал об этом с тамошними отцами. Оттуда он отправился в Каринф, где прожил в одной обители не более семи месяцев, с миром отошел ко Господу.